Глава двадцать четвертая. «Новость. Что ты сказала?» Громкий голос Дана, лишенный любимых бархатных ноток, пронзает меня насквозь. Мое сердце бьется быстрее, когда я смотрю на него, но я подавляю волнение. «У нас будет ребенок», — прокашливаюсь, глядя в знакомые глаза, полные оторопий, от шока. «Они больше никогда не станут зелеными». Никогда не просияют от нежности и любви ко мне. Теперь я буду видеть в них ненависть, бьющую прямо в сердце. Проходи и закрой дверь. Выполняю просьбу Дана и осматриваю квартиру. Когда-то мы с мамой жили здесь, поэтому я помню расположение комнат, кухни и гостиной. Здесь немногое поменялось, разве что дизайн. Вид из окна и свет, проникающий сквозь панорамные окна, остался неизменным. Даже под покровом ночи, Свет проникает в квартиру. Дан неохотно плетется сзади, садится на диван и произносит прохладным тоном. «Как ты узнала, где я живу?» «Сам говорил, что переедешь сюда после ремонта». «Сложно. Как же сложно мыслить здраво. Как же сложно ненавидеть его и смотреть в равнодушные глаза. Как сложно было приехать сюда, к человеку, которому не я, ни мой малыш абсолютно не нужны». Но он моя последняя надежда. У Дана есть связи, средства. Винодельня приносит прибыль. А у меня ничего и никого нет. Но для частной клиники, в которой согласятся вести мою беременность, нужно много денег». Родители в курсе? Вопрос прерывает молчание, повисшее между нами. «Нет, никто не знает, зачем ты приехала». Холодный тон Дана буквально обливает меня ледяной водой с головы до ног. «Он – последний шанс». Повторяю про себя как заклинание, которое решит все мои проблемы. Глубоко вдыхаю воздух сквозь спазмы в горле и произношу. Родители выгнали меня из дома. У ребенка обнаружили синдром Дауна. Врач в поликлинике посылает меня на аборт. И дальше что? Ты не понимаешь? Тут же отвечаю я, проглатывая волнение и неприятное ощущение собственной никчемности. Дети с синдромом Дауна могут спокойно жить, но за мой случай могут взяться только в платной клинике. «Дан, пожалуйста, помоги спасти нашего ребенка». Он не смотрит на меня, глядит на свои руки, сложенные на коленях. В какой-то момент мне кажется, что его длинные пальцы подрагивают, но это лишь обман зрения. Он резко сжимает их в кулак, разжимает». «Между нами стынет тишина, нарушаемая лишь стуком моего сердца». «Повторю свой вопрос. Что тебе нужно?» «Дан, какого черта ты вламываешься в мою жизнь и портишь ее?» — резко выкрикивает он, заставляя меня подпрыгнуть на месте. «Мы расстались, Эльза. Между нами больше ничего нет. Мне не нужна такая замухрышка, как ты. И твой больной ублюдок тоже. Слезы копятся внутри, но я не даю им волю». «Не сейчас. Не хочу показывать свою слабость. Я несколько дней собиралась с духом для такого унижения. Алена говорила, что я дура, раз иду просить помощи у бывшего. Не хочу ему дать понять, что он разбивает мне сердце в дребезги. Врачиха из университетской поликлиники сказала, что мне нельзя ни в коем случае нервничать. Но я нервничаю. И малыш, скорее всего, тоже. Как же больно слышать эти слова. Вновь. В тот роковой вечер он не разбрасывался столь унизительными оскорблениями, но и тогда мне казалось, что мое сердце никогда не забьется вновь. «Уходи отсюда!» «Дан, пожалуйста!» Впервые за нашу встречу он поднимает взгляд на меня, свой пронзительный, темный взгляд, готовый окончательно разрушить меня. «Ты явилась в мою жизнь! Ты вторглась в мои отношения! Ты сломала меня, чертова белобрысая малявка!» «Исчезни и больше никогда не возвращайся». Но пошла вон. Еще немного, и он вытолкает меня из квартиры пинками. Я никогда не видела его таким озлобленным, разъяренным, будто во всех бедах в его жизни виновата я. Не сдерживаюсь. Маленькая капелька падает на джинсы, которые мне одолжила Аленка. Больно. Мне очень больно. Собрав последние силы, я поднимаюсь с дивана и покидаю свою бывшую квартиру. Покидаю человека, которого когда-то любила, всем сердцем. И люблю до сих пор, как бы не сопротивлялась своим чувствам. У меня больше нет выбора. Мы обречены. Дан был последним, кто мог бы нам помочь своими связями и средствами. Вариантов больше нет. У меня остается единственный выход. Стоит оказаться на улице под накрапывающим дождем, я даю волю слезам и настроению, соответствующему погоде.